технические неисправности тот не ошибается, кто ничего не делает. Русская народная пословица. С чего начать эту главу? Может быть, с того, что все мы с вами люди, а человек не робот, и ему свойственно ошибаться. Это у робота заранее заложенная программа, и он, выполняя ее, делает все идеально точно. Или не делает вообще, когда, например, сломался или электричество отключили. Дело в том, что даже суперспециалист, владеющий неким навыком практически в совершенстве никогда не сможет дать стопроцентную гарантию на выполнение какого-либо трюка или даже простого действия. В рассказе «Человек с юга», написанном английским писателем Рольдом Далем, пожилой миллионер предложил молодому человеку поучаствовать в пари, по условиям которого можно было стать владельцем шикарного новенького кадиллака. Для этого требовалось всего ничего, 10 раз подряд зажечь зажигалку. Однако, если из этих десяти попыток пламя над зажигалкой не появится хоть единожды, молодому человеку должны будут отрезать мизинец. Как вы думаете, чем закончился спор? Я специально оставлю над финалом истории завесу неизвестности. Обратитесь к оригинальному произведению и узнайте все сами. Я же хочу сказать следующее. диджейнг это не зажигалка. И устроен он куда сложнее. Сколько кнопок, заумных электромеханических приборов, проводов, датчиков, индикаторов, экранов, центр управления полетом. Не иначе. Диджей Работающий с максимальной самоотдачей это белка в колесе. Подобной свистопляске не мудрено нажать что-то не то или сделать что-то не так, да и гора всевозможной аппаратуры это кладезь потенциальных неисправностей. Причем от неполадок не застрахован абсолютно никто. Ярким примером может служить семиминутное видео, снятое посетителем одного из крупнейших фестивалей электронной музыки Tomorrowland, на котором небезызвестный диджей Дэвид Гета развлекает клаберов тем, что поднимает и опускает руки, создавая импровизированный флешмоб, потому что выключилась аппаратура. Насколько сложной была поломка, из ролика понять трудно, но факт остается фактом. За те 7 минут любительской видеосъемки, выложенной на YouTube, проблему так и не устранили. Вот вам и один из крутейших фестов электронной музыки нашей планеты. Я ни в коем случае не хочу сказать, что организаторы сэкономили на оборудовании или на его техническом обслуживании. Этим примером я лишь хочу указать на то, что любая, даже самая лучшая техника тоже может дать сбой.